Глава 27 Первое, что увидела София, — зелёные невысокие горы вдоль побережья, превращающиеся по мере удаления от него в мягкие холмы. Вдалеке, сколько хватало глаз, простиралась глубокая долина. Показался мост, золотые ворота. А затем возникли очертания Сан-Франциско. Высоченные небоскрёбы, устремившиеся вверху самого моря, завёрнутые в мягкий туман. Или её глаза ещё не привыкли к этому новому свету, не настроили резкость. В море виднелись несколько островов. Один из них с гигантским, похожим на замок, зданием. Вероятно, Алькатрас. Стоял солнечный день. Но на море лежала пелена тумана, притаившись позади золотых ворот, словно ожидая подходящего момента, чтобы проскользнуть под мостом и поглотить весь город. Когда самолёт стал опускаться над полуостровом, город показался ей огромным. Однако она где-то читала, что города, расположенные в бухте, слились друг с другом непонятно, где заканчивался один и начинался другой. Собственно говоря, среди этого нагромождения домов только небоскрёбы и были ориентирами Сан-Франциско. По обеим сторонам бухты располагались виллы, высотные дома, улицы и автотрассы. В хаотичном скоплении, казавшемся начисто лишённым плана. Они пролетели над другим мостом, таким высоким, что под ним свободно проходили корабли. Под ним блистала зелёная вода. Маленькие курчавые волны, казалось, были совсем близко, так что у Софии закружилась голова, но как раз в этот момент раздался толчок, самолёт приземлился. Более десяти часов она просидела в самолёте, не сомкнув глаз, однако нисколько не устала. Вот и начинается «Моя новая жизнь» подумала София. Всё произошло очень быстро. Решение уехать она приняла в тот вечер, когда Дилберту порезали ухо. Стена, которой София окружила себя, вечное отрицание того, что ей плохо и что вся эта травля задевает её, в тот вечер рухнула. Едва к ней вернулся контроль за собственным телом, то ли через 10 минут, то ли через час, она упала лицом на диван и долго рыдала, уткнувшись в шорстку Дилберта потом позвонила своим родителям и, охрипшим от слёз голосом, попросила приехать за ней. Она даже не захотела дожидаться полицейских, не могла больше находиться в своей квартире. То, что полиция отследила камеру до квартиры Анны Марии Калини, а потом вернулась обратно, сказав, что это, скорее всего, какая-то ошибка и что кто-то, вероятно, захотел подставить адвоката, нисколько не улучшило ситуацию. Размышляя о том, каким станет очередной ход Освальда, София приняла решение уехать. Если не ради себя, то ради семьи и собаки. В полном отчаянии она позвонила поздно вечером Магнусу Стриду. Тот сказал, что только что делал репортаж в Сан-Франциско и что это потрясающий город. Пространство вдоль бухты настолько большое и многокультурное, что она сможет раствориться среди многомиллионного населения и чувствовать себя в полной безопасности. В тот же вечер София помирилась с Беньямином. Он не хотел, чтобы она уезжала, но понимал, что другого выхода у нее нет. Так что они пообещали друг другу никаких глупостей, никаких делишек на стороне, пока она в отъезде. Объявление о работе София неожиданно нашла на Крейк-листе, печально известном сайте, где продавалось все, от хомяков до сексуальных услуг и роскошных вилл. Требуется ассистент-библиотекаря в библиотеку пало альто Она отправила по электронной почте свое резюме и рекомендации из университетской библиотеки и на следующий же день получила ответ. Некая милиса Арбор ответила, что библиотека с удовольствием примет на работу человека с таким опытом, как у Софии. Сообщение было сформулировано так, словно писал друг, а не работодатель. У Софии возникли подозрения, но когда она стала прогугливать библиотеку и ее сотрудников, то нашла милису Арбор, начальницу отдела персонала. С помощью этой женщины София в течение двух недель получила разрешение на работу. Пройдя через паспортный контроль, получив свой багаж и выйдя в вестибюль, София увидела эту самую милису стоявшую с небольшим плакатом «Добро пожаловать в Сан-Франциско, София Бауман». Мелиса оказалась афроамериканкой, высокая, пышнотелая, с добрыми глазами, одетая в чёрные легинсы, зеленую юбку, белую блузку и сапоги на шпильках. Едва заметив Софию, она подошла к ней и обняла ее. "Ты, наверняка, устала и проголодалась", заявила Мелиса. "Мы перекусим по дороге, а потом я отвезу тебя на квартиру". Квартиру ей помогла найти Мелиса, и София согласилась, едва увидев фотографию помещения. Надо было торопиться, работа начиналась сразу. Квартира находилась на расстоянии пешей доступности от библиотеки. София объяснила Мелиссе, что не успела позаботиться о мебели, поэтому собиралась пожить пару дней в мотеле. милиса рассмеялась. «Мы взяли на себя смелость купить тебе кровать и парочку других предметов. Ничего особенного, просто чтобы ты смогла жить в первое время. В выходные могу съездить с тобой за покупками в Икеа». В машине милиса почти непрерывно что-то говорила. София слушала её, не сводя глаз с пейзажа, проплывающего за окном. Первое впечатление — свет здесь ярче, а солнце горячее. И ещё она никогда в жизни не видела такого количества машин. Каждый раз, когда они приезжали в какой-нибудь торговый центр, София видела вывески одних и тех же магазинов. Это повторялось так часто, что создавалось впечатление, будто они стоят на месте, а не едут. Но вот свернули на какой-то съезд. И сразу вернулись зелёные холмы — а вокруг снова раскинулись бескрайние просторы. После получасовой поездки милиса остановилась у ресторана, где подавали японскую еду — рис, свинину и овощи. Они поели, сидя на улице. Солнце начало садиться, небо приобрело глубокий оранжевый и розовый оттенок. София по-прежнему была ошарашена всеми этими новыми впечатлениями. Ещё не накатила тоска по тем, кого она оставила дома. Не подступил горлуком. Всё казалось новым, и увлекательным. Закончив обед, они снова сели в машину, переехали мост над железной дорогой и, наконец, добрались до города Пало-Альто, где ей предстояло жить. Дом оказался четырёхэтажный с белым фасадом и рядом продолговатый балкон. милиса заехала в гараж. Пахло очень странно. Лёгкий запах помойки, смешанный с экзотическими ароматами мимозы и эвкалиптом. Мелисса показала ей бассейн с шезлонгами и сауной. Бассейн открыт круглосуточно. Иногда это просто спасение, потому что в квартирах нет кондиционеров. Твоя расположена на самом верхнем этаже. И когда солнце весь день нагревает крышу, может быть очень жарко. Большой лифт, поднявший их в квартиру, поскрипывал на ходу. Весь район был довольно обшарпанный, но не убогий. Когда они вошли в квартиру, София поначалу подумала, что они ошиблись дверью. Мелисса написала, что квартира однокомнатная, но теперь София поняла, что это означало одну спальню, а к ней прилагалась гостиная. Это объясняло высокую арендную плату, которую София списала на то, что в Сан-Франциско, наверное, просто в ходу такие цены. Пустая квартира показалась гигантской. Всё было выкрашено белой краской, пол затянут бежевым ковровым покрытием, кухня коричневого дерева выглядела так, словно ею интенсивно пользовались. А за окнами гостиной виднелся балкон. милиса попрощалась, но потом обернулась в дверях. И ещё одно. Ты уж извини, но в некоторых квартирах появляются тараканы. Они не кусаются, но противны на вид. Вся суть в том, чтобы поддерживать чистоту, потому что они приходят на объедки, крошки и всё такое. Если появятся, надо сообщить хозяину дома. Тараканы. София в жизни не видела живого таракана. Интересно, почему они считаются такими неприятными? Они ведут себя, как серебристые рыбки, просто разбегаются, когда их застают в шкафах и ящиках или же переходят в наступление. Когда милиса ушла, после неё осталась пустота и тишина. София начала распаковывать чемоданы. Каким-то неожиданным образом это напомнило ей момент, когда она приехала три года назад на работу в Виатерра, совершенно одна в чужом мире. Расставив всё по местам, она вышла на балкон. Прямо за перилами балкона росло дерево. Это было, как позднее поняла София, олива. Но в тот момент девушка заметила только, что оно закрывает ей вид на улицу внизу. Район оказался тихим, несмотря на близость к шоссе и железной дороге. Сюда доносились лишь звуки машин, проезжавших где-то вдалеке, и голоса какой-то пары, проходившей мимо по улице. Только теперь София почувствовала, насколько устала. В голове всё словно слиплось, из-за чего она не могла до конца сосредоточиться на происходящем. Подумала обо всех, кто остался дома. О Бенемине, который плакал, когда они прощались. О Симоне, который наверняка сейчас спит, копаясь в своих теплицах. Подумала и о Дилберте, ломая голову, насколько тот растолстеет заботами Альмы. Их всех она представляла себе как крошечные, едва различимые точки за тысячу миль от неё». Потом подумала о Франце Освальде и заметила, что он тоже стал казаться чем-то далёким. Неужели злой глаз, так долго следивший за каждым её движением, наконец-то погас? У Софии выдалось два свободных дня до того, как приступать к работе, и она использовала их, чтобы обустроиться в квартире. В первый день обзавелась интернетом и домашним телефоном с анонимным номером. В первой половине дня явился мужчина и всё ей установил. А потом София дошла до ближайшего торгового центра, где купила сотовый, никак не привязанный к её имени или новому адресу. Купила дешёвый велосипед, который закрыла на замок возле столба в гараже. Затем окунулась в бассейн, прежде чем подняться в квартиру, ибо прохладный утренний воздух уступил место беспощадной жаре. Сидя в квартире, она создала на новом компьютере два новых адреса электронной почты. Один «Хашмейловский», для переписки с друзьями и родными в Швеции и обычный для новых контактов в США. В качестве логина София использовала надпись таблички, увиденной по дороге, «Woodside Road 99». Отследить невозможно. Некоторое время она колесила на велосипеде по своему району, вещая, от чего бы перекусить. Наконец, нашла небольшой магазинчик, где купила сэндвич и взяла его с собой в квартиру. Поела, стоя у мойки и оглядывая свою пустую квартиру. Потом решила позвонить Мелиссе и спросить, в силе ли ещё её предложение по поводу Икеи. милиса появилась почти сразу, одетая в джинсовые шорты, шлёпки и красную майку с ключами от машины в руке. По пути в Икею София спросила, можно ли не публиковать её имя на сайте библиотеки. Когда милиса надолго замолчала, София поняла, что придётся рассказать о Виатера. Это неизбежно. Она вывалила ей всё, пока они сидели в пробке среди сотен машин, что, казалось, нисколько не тревожило Милису. Когда София закончила свой рассказ, та склонила голову набок и задумалась. Солнце светило на её коричневые руки, украшенные двумя роскошными перстнями. Губы приоткрылись. "Никаких проблем?" проговорила она наконец. "Мы назовём тебя просто София Андерсон. Так ведь, наверное, почти всех зовут в Швеции. А фотографии выкладывать не будем?" «Номер телефона мы можем указать?» «Да, с этим всё в порядке. Здесь я купила себе новый мобильный телефон и создала новый адрес электронной почты». В Икее они нашли всё, что нужно. Небольшой кухонный столик с двумя табуретками, несколько ламп и торшеров, диван, этажерку и кухонную утварь. Всё это обещали доставить к ней домой на следующий день. Когда они снова сели в машину, София задумалась о том, с какой периодичностью в США выдают зарплату — Несмотря на то, что родители одолжили ей немалую сумму на неопределённое время, не хотелось оставаться через несколько месяцев без гроша. Цены здесь оказались такими же, как в Швеции, а зарплату ей положили немного меньше, чем в Лунде. «Здесь есть масса способов жить дёшево», — сказала Мелисса, словно прочтя мысли Софии. «Позади жилого квартала находится рынок, где продают дешёвые фрукты и овощи. В другой день покажу тебе его». И к тому же в почтовый ящик каждый день пачками бросают всякие купоны на скидки. На следующий день София поехала на велосипеде в продуктовый магазин и разглядела за домами небольшой рынок, о котором говорила милиса Он выглядел как большая палатка, но там продавались фрукты и овощи таких цветов и размеров, каких София в жизни не видела. Она приехала домой с двумя пакетами, висящими на руле. Едва свернула на свою улицу, как подъехал грузовик из Икея, и водитель помог ей занести мебель в квартиру. Со всеми делами София управилась только к пяти часам. Пообедать она забыла, поскольку торопилась всё расставить по местам. Пот стекал с неё ручьями, и она вышла на балкон, чтобы взять купальник, который развесила там на просушку. Решила полежать в шезлонге у бассейна, пока в квартире не станет попрохладнее. Громкий звонок городского телефона заставил её вздрогнуть. Номер знали только ее родители. Быстро подсчитав уме, София пришла к выводу, что в Швеции два часа ночи. Образы несчастных случаев и внезапных смертей пронеслись у нее в голове, прежде чем она успела снять трубку. «Привет!» «До тебя добраться труднее, чем до главаря мафии. Ушла под землю в буквальном смысле слова. Мне пришлось сурово прижать твоих родителей, прежде чем они дали мне твой номер. Надеюсь, ты не против, что он у меня есть?» София сразу же узнала голос Вильмы. «Только никому его не давай. Ты чего не спишь в два часа ночи?» Сижу и созерцаю стокгольмские шхеры после вечеринки, которая уже закончилась, поскольку 90% приглашенных отрубились. Об остальном сама можешь догадаться. «Чёрт, как приятно слышать твой голос, Вильма! Ты себе не представляешь, какое тут всё другое и необычное!» София как раз собиралась начать рассказывать, но Вильма прервала её. «Расскажешь чуть позже. В первую очередь я должна сообщить тебе одну вещь. Штука неприятная, и тебе наверняка не хочется услышать это в один из первых дней на новом месте, но ничего не поделаешь». «Что такое? Что-то случилось?» «Вроде бы и нет, хотя в каком-то смысле да. Сегодня мне позвонил какой-то тип, представился как Оки Свенсон и сказал, что он твой бывший одноклассник. Но эту ложь я сразу же раскусила. Он хотел узнать, как с тобой можно связаться». На некоторое время София настолько погрузилась в свои мысли, что голос подруги звучал фоном, словно гудение пылесоса. Её вернуло к реальности покашливание вильмы, от которого в трубке затрещало. Проклятие. И что ты ему ответила? Я попросила его поцеловать себя в задницу, только более изысканным образом, и тогда он предложил мне за твой номер телефона кругленькую сумму. Десять тысяч, если говорить конкретно. Чёрт, просто бред какой-то. Когда я ответила, что у меня твоего номера нет, но что я всё равно бы его ему не дала, он повысил ставку до двадцати тысяч. Что ещё? Странное дело. Когда я сказала, что ты уехала за границу в тайное место, он вполне удовлетворился и перестал на меня давить. Просто безумие какое-то. Зачем им всё это понадобилось? Во всём этом ты разбираешься куда лучше меня. Но сейчас расскажи про Сан-Франциско. «Вильма, я хочу, чтобы ты сообщила об этом в полицию. В Лунде есть очень толковая женщина полицейский Андреа Классен. Я дам тебе её номер». София сама услышала, как её голос звучал тоньше, пока она говорила. Почувствовала своё тело, жар, разливающийся по лицу. Её прошиб пот, а во рту пересохло. Холодок вдоль спины. Смешавшийся с потом, ощущался, как ледяная вода. София ощутила присутствие Освальда где-то за тысячи миль и осознала, что он никуда не исчезал, словно подземный поток. Слабый гул в её сознании, который никогда не смолкал. Заставив себя говорить лёгким, непринуждённым тоном, она рассказала Вильме о первых днях в Сан-Франциско, однако её мысли носились где-то далеко. Закончив разговор, София вышла на балкон — Теперь она заметила оливки на дереве, ощутила лёгкий насыщенный запах, который яркое солнце вытягивало из листвы. Долго-долго стояла так и размышляла, пока её мысли не перенеслись на Симона. И София тут же поняла, почему должна поговорить с ним.